Глава 14. Общая лаборатория. Холл распахнул дверь с табличкой «Общая лаборатория» и подумал, что название звучит иронически. Что общего может быть между стариком и грудным младенцем, кроме общей задачи — сохранить жизнь обоим? Оба они крайне нужны для успеха программы в целом. Но справиться с подобной задачей будет, разумеется, нелегко. Очутился он в небольшой комнате, вроде той, какую только что покинул. Здесь тоже было широкое окно, и сквозь него просматривалось внутреннее помещение. Там стояли две кровати. На одной лежал Питер Джексон, на другой – младенец. Но поразительнее всего были четыре раздутых прозрачных костюма, формой напоминавших человеческие фигуры. Они стояли рядом с кроватями. От каждого костюма к стене лаборатории тянулся толстый туннель-шланг. Очевидно, по туннелю можно было проползти к костюму, залезть в него и тогда уже работать с пациентами, не прикасаясь к ним. Лаборантка, назначенная ему в помощь, сидела, склонившись над панелью АВМ. Увидев холла, она сказала, что ее зовут Карен Ансен и объяснила, как действует вычислительная система. «Это только одна из подстанций, а по всему лесному пожару их 30, и все подключены к электронно-вычислительному центру на первом уровне. Ему могут давать задания одновременно 30 человек». Хол кивнул. Принцип экономии машинного времени был ему понятен. Благодаря этому принципу услугами одной вычислительной машины могут пользоваться одновременно до 200 человек. Машина срабатывает за доли секунды, а человек на любое действие тратит секунды и минуты. Чтобы пуншировать ленту с командой, требуется несколько минут, а когда команда введена, машина выдает ответ почти мгновенно. Иначе говоря, если на машине работает лишь один человек, она большую часть времени простаивает. Но если одновременно ставить машине много задач, то можно достичь почти полной ее загрузки. «При большой загрузке машины», — продолжала лаборантка, «ответ может задержаться на одну-две секунды. Но, как правило, он выдается сразу же. Мы здесь работаем по программе Метком. Слышали о ней?» Холл покачал головой. «Программа анализа медицинских данных. Вы вводите информацию, а машина ставит диагноз». «Рекомендует метод лечения или указывает, какие еще данные нужны, чтобы подтвердить диагноз». «Что ж, это должно быть удобно. Главное, быстро», — сказала Карен. «Все лабораторные исследования производятся у нас автоматически, так что на постановку самого сложного диагноза уходит всего несколько минут». Холл взглянул сквозь стекло на пациентов. «Им что-нибудь уже делали?» «Нет, ничего». Еще на первом уровне начали внутривенные вливания. В настоящее время водный баланс у обоих, по-видимому, восстановлен. Опасности для жизни нет. Джексон все еще без сознания. Реакция зрачков отсутствует. На внешние раздражители тоже не реагирует. Анемичен. Холл коротко кивнул. Анализы здесь возможны любые. Любые. Хотите? На гормоны надпочечников. Хотите? На протромбиновое время. В общем, все, какие известны в лабораторной практике. Хорошо, тогда начнем. Карен нажала клавишу, подключающую вм Анализы закажите сами. Возьмите этот цветовой карандаш и отметьте нужные. Просто прикоснитесь карандашом к экрану. Она подала ему миниатюрный карандаш и нажала еще одну кнопку. Экран засветился. На нем появился перечень всех анализов, какие могут быть заказаны машине. Холл уставился на перечень, затем прикоснулся карандашом к названиям анализов, которые хотел получить. Они тут же исчезли с экрана. Затребовав 15-20 различных анализов, он отошел от пульта. Изображение исчезло с экрана, его сменило новое. Для заказанных анализов от каждого пациента потребуется 20 кубических сантиметров цельной крови, 10 кубических сантиметров – щавелево-кислой крови. 12 кубических сантиметров – лимонно-кислой крови. 15 кубических сантиметров – мочи. «Я возьму кровь для анализов», – сказала лаборантка. «Вы, наверное, не бывали раньше в такой лаборатории». Холл нехотя покачал головой. «Все очень просто. Мы проползаем по туннелям к костюмам, и туннели герметически перекрываются. Вот как». Это на случай, если с нами что-нибудь произойдет. Например, надрыв или прокол. Как говорится в инструкции, если нарушится целостность поверхности костюма. Чтобы бактерии не смогли проникнуть наружу. Значит, мы там будем заперти? Да, конечно. Воздух в костюмы поступает из автономной системы. Вон, видите, такие тоненькие трубочки. По существу, внутри костюма вы изолированы от всего мира. Но волноваться из-за этого не стоит. Повредить костюм можно, только случайно прорезав его скальпелем. А вы попробуйте прорежьте. Рукавицы трехслойные. Карен показала холу как пролезть в туннель. Он повторил ее движение и встал на ноги внутри прозрачной оболочки. Он почувствовал себя каким-то неуклюжим, да потопным присмыкающимся. Ходить было тяжело и неудобно. А сзади, как огромный хвост, волочился туннель, шланг. Через мгновение раздался шипящий звук. Костюм загерметизировался. Еще шипение. Включилась автономная воздушная система. Карен подала необходимые инструменты. И пока она брала у ребенка кровь из височной вены, Холл сосредоточил свое внимание на Питере Джексоне. Старый человек и бледный. Анемия. Кроме того, очень худой. Первая мысль – рак или, может быть, туберкулез, алкоголизм, какой-нибудь хронический процесс и бессознание. Холл быстро перебрал в уме все возможности. От эпилепсии до гипогликемического шока и кровоизлияния в мозг. Позже Холл признавался, что почувствовал себя совершеннейшим идиотом, когда ЭВМ почти мгновенно выдала ему полный анализ состояния пациента с указанием возможных диагнозов. Тогда, в первые часы своего пребывания на пятом уровне, Холл еще ничего не знал ни о возможностях ЭВМ лесного пожара, ни о качестве ее программ. Проверил у Джексона кровяное давление. Пониженное – 85 на 50. Пульс учащенный – 110. Температура – 36,5. Дыхание – 30 и достаточно глубокое. Холл последовательно осмотрел все тело. С головы до ног. Когда он причинил пациенту боль, нажимая на ответвление тройничного нерва, Под надбровной дугой старик поморщился и приподнял руки, будто хотел оттолкнуть Холла. «А может, он вовсе не без сознания, а просто оцепенел?» Холл потряс старика за плечи. «Мистер Джексон! Мистер Джексон!» Тот не ответил, но потом как будто стал медленно приходить в себя. Холл еще раз крикнул в самое ухо. «Мистер Джексон!» И сильно встряхнул его. Старик на мгновение открыл глаза и проговорил раздельно. «Оставьте меня!» Холл продолжал его трясти. Но Джексон уже расслабился, тело его обмякло, и он вновь перестал реагировать на окружающее. Оставив попытки привести его в чувство, Холл возобновил осмотр. В легких чисто, и сердце как будто в норме. А вот живот слишком напряжен, и к тому же один раз был рвотный позыв. Из рта у Джексона вытекла кровянистая струйка. Холл поспешно провел анализ крови на базофилы. Реакция оказалась положительной. Он обследовал ректум и тоже обнаружил следы крови. Повернулся к лаборантке, та уже справилась со своим делом и теперь вводила пробирки в анализатор ЭВМ, стоящий в углу. «У старика оказывается кровь в кишечнике», — сказал Холл. «Скоро мы получим результаты анализов». Карен показала на экран под потолком. Результаты передаются немедленно, как только поступают из лаборатории. Одновременно сюда и на панель в соседней комнате. Сначала, конечно, самые легкие анализы. Гематокрит, наверное, будет готов через минуту-другую. Холл подождал. На экране действительно пропечатались слова. Питер Джексон, анализ крови. Вид анализа – гематокрит. Норма – 3854. Фактически – 21. «Половина нормы», – констатировал Холл. Надел Джексону кислородную маску и приладил ремешки. «Нам потребуется, по крайней мере, 4 дозы крови, плюс две дозы плазмы. Я закажу. И, пожалуйста, поскорее». Она подошла к телефону и, позвонив на склад консервированной крови на втором уровне, попросила их поторопиться. А Холл тем временем повернулся к ребенку. Прошло немало лет с тех пор, как он последний раз осматривал младенца, и он напрочь забыл, как это трудно. Он пытался заглянуть ребенку в глаза, тот жмурился. Думал посмотреть горло. Пациент плотно закрывал рот. Хотел послушать сердце. Младенец поднял такой рев, что заглушил все сердечные тоны. Но Холл настойчиво продолжал осмотр. памятаю слова Стоуна. «Как бы различны ни были эти двое, они — единственные, кто остался в живых». Каким-то образом они сумели справиться с болезнью. Значит, между ними, между сморщенным стариком, которого рвет кровью, и розовым, заходящимся в плаче младенцем, есть какая-то общность, какая-то связь. С первого взгляда они являются собой две крайности, находятся по разные стороны жизненного спектра. У них просто не может быть ничего общего. И все-таки что-то есть. На осмотр младенца ему потребовалось полчаса. И в результате Холл был вынужден сделать вывод, что ребенок, судя по всему, совершенно здоров. Абсолютно нормальный и обыкновенный ребенок. Ничего примечательного, если не считать того, что он каким-то загадочным образом выжил».